Глава 17 Шоу-бизнес в Российской империи. Презентация. Внутреннее убранство дворца можно было описать двумя словами – дорого и богато. Как я уже понял, здешние аристократы тянулись ко всему вычурному и драгоценному. Бархат, позолото, мрамор – вот основная тема здешних интерьеров. Никакого тебе минимализма моего 21 века. Всё с точностью наоборот. Вдоль стен широкой парадной были расставлены мягкие диваны с позолоченными ножками, обитые красной тканью. На полу лежала ковровая дорожка. Мы прошли по ней и очутились в большом зале. Что же, очередной бальный зал века эдак XVIII, из эпохи Екатерины II. Только в отличие от того же самого дворца, в котором во Владимире проходил бал поступающих, натертый до блеска паркет буквально заставили столами, креслами и прочей мебелью. У противоположной от входа стены разместилась сцена, где красовалась ударная установка и несколько гитар на стойках. И я сразу погрузился в атмосферу какого-то классического музыкального квартирника. На диванах болтали небольшие компании, весьма неформально одетых парней и девушек. Откуда-то звучала гитара. Впрочем, всё это было негромко, и даже тот факт, что на музыкальных инструментах играли одновременно сразу в трёх-четырёх местах, это, как ни странно, совершенно не создавало какофонии. Нашего появления практически никто не заметил, за исключением одной компании, в которой, как я понял, были все четверо зловещих мутантов. К ним мы и присоединились. Помимо четверых участников группы, там сидели еще несколько девушек и парней. Видимо, самые преданные их фанаты. Так, по крайней мере, нам сообщил Абрам. Правда, по именам представлять он их не стал, как и встретивший нас первым Иван. Девчонки оказались симпатичными, но до моих не дотягивали даже несмотря на весьма откровенные наряды. Парни же сразу уставились на Машу, Варвару и Настю. «Простолюдины», — как-то презрительно прошептала Холмогурова. «Я только головой покачал. Что-то подобного презрения к простому люду я у Волконских, да и у Фанвизиной не замечал. Вот они, кстати, у Коризина покосились на нашу мажорку, но той хоть бы хны. С другой стороны, этим самым простолюдинам мы были интересны Так взглянули раз с любопытством, и всё». Однако оживленная беседа, что кипела между ними и мутантами, с нашим появлением прекратилась. Иван, как и остальные члены группы, приняли нас позитивно. «О, ребят, знакомьтесь!» Тут же поднялся лидер, по-свойски хлопнув меня по плечу и обратившись к тем самым фанатам. «Князь Павел Черногряжский. Автор песен, которые мы сегодня исполним. А это, князь, наши верные поклонники, заслужившие место на сегодняшней презентации». Первая часть его фразы произвела поистине магическое действие. Фанаты и фанатки уставились на меня с нескрываемым восхищением. Кажись, я поднялся в их глазах на пару десятков пунктов, особенно в глазах девушек. Только вот что Мария, что Варвара совершенно не воспринимали их как возможных соперниц. Тем временем Мейзенштейн подмигнул мне и повернул к площадке перед сценой. «Итак, уважаемые гости!» Его зычный бас прокатился по залу, привлекая всеобщее внимание. Народ оторвался от разговоров и воззрился на продюсера группы. «Наступил момент, ради которого мы все здесь сегодня собрались. Мы готовы представить две новые песни, но прежде всего мне хочется познакомить вас с нашим новым дарованием, поэт и композитор Павел Черногряжский. Поприветствуем!» И захлопал гад такой. Вот же и ври неугомонный, подставил старый хрыч. Я поморщился. «Вот такое твою дивизию поблиссити мне и даром не надо» который раз обжигаюсь. Тут бы тише воды и ниже травы сидеть, а я... С другой стороны, я же не предупредила Эйзенштейна. Тяжело вздохнув, поплелся к хитрому еврею, а когда встал рядом, тот, улыбаясь во все тридцать два зуба, приобнял меня и повторил свое заявление по поводу молодого дарования. Пришлось с приклеенной улыбкой раскланиваться. Даже немного аплодисментов сорвал, но в основном смотрели на меня настороженно. «Давайте же послушаем музыку!» ради которой мы все сегодня собрались». Голос Абрама звучал торжественно. «Попросим на сцену зловещих мутантов!» Парни тут же отправились выполнять распоряжение продюсера, а я потихоньку вернулся к друзьям. Фанаты и фанатки же, державшиеся от них на расстоянии, предпочли переместиться поближе к сцене, пожирая глазами нацепивших гитары музыкантов, а те тем временем начали. Обе песни публика восприняла на ура. Впрочем, за исключением той самой небольшой группы фанатов, особо никто эмоций не выражал. Прыгали, орали и свистели только они, остальные просто кивали в такт музыке, но по лицам было видно, что народу заходит. Да и сами музыканты не просто отрабатывали номер, а с удовольствием зажигали. Когда отгремел последний аккорд прыгнул со скалы», на них обрушился шквал аплодисментов. Мне, к слову, исполнение не особо понравилось. Здешние чародеи гитары сделали какую-то уж очень попсовую аранжировку. Думаю, исполняя они это акустически, получилось бы куда лучше. Однако это чисто мое мнение, с которым присутствующие в зале гости никогда бы не согласились. А каким радостным и позитивным выглядел господин Эйзенштейн, словами не передать. Исполнив новые композиции, музыканты продолжили концерт своим старым репертуаром — Эйзенштейн же, похоже, собирался отправиться ко мне, но по пути был перехвачен двумя представительными пузатыми мужчинами. Наверное, те оказались единственными, чья одежда выбивалась из общего неформального стиля и была классической. Мои же спутники прилипли глазами к сцене. Воспользовавшись моментом, я, осторожно незамеченный никем, тактически отступил к накрытому неподалеку столу и, взяв с подноса у замершего статуи официанта бокал виски, продегустировал местные разносолы. Музыка, гремящая в зале, не отвлекала, а скорее стала неплохим фоном для перекуса. «Павел!» — раздался знакомый женский голос. Обернувшись, я увидел Евгению Полесскую, собственной персоной. Рыжая красотка в кожаной короткой юбке и кожаном корсете выглядела на все сто. Кореи глаза разглядывали меня весело и с любопытством. «Не ожидала тебя здесь увидеть». Что-то мне подсказывало, что на последней фразе она сильно лукавила «А я не ожидал встретить здесь тебя», — сообщил ей. «Ты-то тут каким ветром?» «Ну...» — протянула она. «Меня знакомый пригласил. Тоже фанатка зловещих мутантов. Да не сказала бы, но событие знаковое. Да и народ интересный. Особняка Эйзенштейна — культовое место. Сюда так просто не попадешь». Вот я и удивилась. Особенно, когда услышала слова Абрама Иосифовича и увидела рядом с ним тебя. «Не знала о твоих талантах». Она широко улыбнулась. «И песни ты пишешь классные. Вот они понравились мне больше, чем все предыдущие. Как это у тебя вообще получается?» «Вот так». Я смущенно хмыкнул. «А где твой знакомый?» «Да вон он, с Эйзенштейном разговаривает». Кхм. Знакомым рыжий оказался один из пузанов в деловом костюме. «А кто он вообще?» Поинтересовался я. «Так, знакомый моего отца, князь Масоловский», равнодушно махнул рукой Полесская. «По работе». «Старпёр, каких поискать? Уже полтинник стукнул, а всё туда же. Чуть ли не в женихи набивается». «Да...» — оценивающе посмотрел я на предполагаемого жениха. «Девушку понять можно. Двойной подбородок, лысина и внушительное пузо. Однако, несмотря на царящий в империи патриархат, тут всё же не восточная сатрапия, что, собственно, и подтвердила Евгения. Я ему отворот поворот дала, но, похоже, он до сих пор на что-то надеется», — презрительно заметила она. «Ну а что?» «Пригласил. Я поломалась, да и согласилась. Получается, одолжение сделала? В противном случае мне, скорее всего, пришлось бы идти сюда с Потемкиным». Тут я взглянул на девушку чуть иначе. Красивая, конечно, но стерва та еще. Как и все рыжие, встречавшиеся мне в жизни. «Так, стоп!» «Потемкин здесь, что ли?» — нахмурился я. «Не видел его?» «Да пошел он!» — саркастически прыснула собеседница. Как узнал, что я с Масаловским иду, так всё и отменил. Да и пёс с ним. Давай лучше за встречу выпьем. И зови меня просто Женей. Евгения и меня называют только старпёры и родичи, когда сердятся. А я тебя Пашей звать буду. Не люблю я этих полных имён. Павел. Она поморщилась. Слишком официально. Договорились? Договорились, невольно улыбнулся я. Мне начинал нравиться стиль её общения. Так и не скажешь, что аристократка. А чего ты один? Заговорщицки поинтересовалась она, когда мы чокнулись бокалами. К моему удивлению, она тоже предпочла виски. «Почему же один?» — удивился я, кивая на дергающихся в такт музыке Волконских. «Вон мои спутники». Кстати, Настя с Марией танцевали с гораздо меньшим энтузиазмом, а вот Инесса смотрела то на них, то на сцену с легким презрением. Музыкальное творчество зловещих мутантов телохрана Волконских совсем не трогало. «Ой, понятно» хохотнула Полесская. «А ты...» «А я решил выпить и закусить. Не такой я большой поклонник зловещих мутантов. Ты ж для них пишешь». Недоумевающе подняла бровь Женя. «Ну и что?» Пожал в ответ плечами. «Сейчас-то они не мои песни играют». «Понятно», — хмыкнула она. «Ты вообще программу сегодняшнего вечера знаешь?» «Нет», — честно признался ей я. «И действительно...» На этот раз мы совсем не озадачились по поводу того, что будет после вечеринки. Возвращаться обратно в Академию ночью? Нетрезвыми? Это вряд ли. «Ты не переживай», — рассмеялась рыжая, заметив мою растерянность. «У Эйзенштейна имеется гостевой дом на пятьдесят человек. Отель, можно сказать?» «Даже так?» — восхитился я. «Отлично. Ты тоже там на ночь останешься?» Спросил и вдруг понял, что вопрос прозвучал как-то двусмысленно. Девушка же задумчиво улыбнулась, но взгляд ее был вполне одобрительным. «Надо же! Да что происходит-то? У меня способность соблазнять женщин появилась! Вроде никогда этим не отличался, а здесь то Мария, то эльфийка, то мажорки с нескрываемым интересом поглядывают. Теперь вот рыжая. Даже не верится, блин. Планировала остаться. Тем временем хитро подмигнула мне собеседница. «А что?» «Да так, поинтересовался просто». Вот же ляпнул. «Ой, а кто это у нас тут?» — раздался ехидный голосок Насти, и я, обернувшись, увидел всю честную компанию, что сопровождала меня на презентацию. Только вот если Игорь, Варвара и Фанвизина вполне спокойно разглядывали Рыжую, особенно учитывая, что она вроде как помогла мне в дуэли с Потемкиным, то Настя смотрела на нее с открытой неприязнью. Инесса же. Инесса плевать хотела на происходящее. «А, холмогорова — одзеркалила ее тон Полесская. — Не ожидала тебя здесь увидеть. — Взаимно, — чуть скривилась Настя. — С Потемкиным пришла, наверное. — С чего это вдруг? — искренне удивилась та. — Нафига мне сдался этот Буров? — Буров? — рассмеялся Игорь. — Он же вроде глава твоей пятерки. Командир? — Командир, — закатила глаза девушка. — Вот пусть в академии и командует. Мы сейчас не в ней. Нашли командира тоже мне. «Евгения, вот вы где!» К нам подошел тот самый лысак в костюме, с которым рыжая пришла на презентацию и который только что разговаривал с Эйзенштейном. «О!» Он окинул нас оценивающим взглядом. «Князь Масоловский, к вашим услугам, дамы и господа! Позвольте украсть у вас эту красавицу!» Он строго посмотрел на Евгению. Полесская раздраженно поджала губки и, кажется, хотела что-то сказать, но, встретившись взглядом со спутником, передумала — Кивнула мне, умудрившись подмигнуть, из гордо поднятой головой удалилась, не забыв наградить масоловского многообещающе презрительным взглядом. Тот последовал за ней, сверкая лысиной. «Надо же!» — рассмеялась Холмогорова. «Как этот лысый ее построил!» «Паша, а чего она хотела?» «Да просто подошла», — сказал я. «Странное совпадение», — чуть нахмурилась Настя. «Да брось ты!» — отмахнулась от нее Фанвизина. «Чего ты на нее взъелась? Совпадение, да и все!» Ну а то, что она на Павлов взгляд положила, так это и ежу понятно. Судя по всему, девушка ждала моей реакции, но вступать в подобную дискуссию у меня никакого желания не возникло. Просто многозначительно промолчал, а потом резко сменил тему. «Кстати, а почему никто из вас не рассказал мне, где мы будем ночевать?» Я постарался добавить в голос возмущения Мои спутники переглянулись. «Кстати, хороший вопрос», — поддержала меня Варвара. «Ты действительно не говорила об этом, Маша?» Не говорила, согласилась та, но особо виноватой не выглядела. Само собой подразумевалось, что мы останемся ночевать в особняке. Здесь имеется гостевой дом. Вот об этом мне, кстати, Евгения и рассказала. Остановил я ее. А должна была рассказать ты. «Ну, извините», — развела руками Фанвизина. «Забыла, что вы не знаете здешних правил». «Понятное дело, деревня», — рассмеялся я, продолжив невысказанную девушкой фразу. «Я такого не говорила», — возмутилась та но думала же». «Павел, это было очень круто», — прервал наш спор Эйзенштейн, появившись со своими подопечными. Я огляделся. Фанатов видно не было. Народ после концерта рассредоточился по залу, вновь сгруппировавшись так, как и до представления. «Предлагаю поднять бокалы за нашего, не побоюсь этого слова, пятого участника зловещих мутантов». Все вокруг с энтузиазмом поддержали тост. Я, конечно, изобразил на лице благодарность, но, честно говоря, совсем не был уверен в том, что вот это все мне надо. Я-то подписался только из-за бабла. Хотя, признаюсь, приятно. Даже не думал, что настолько тщеславен. Однако стоит только вспомнить про господина Викентия, который кружит где-то рядом, как всю спесь срубает на корню. Мои невеселые мысли развеяли Варвара и Мария, видимо, почувствовавшие, что настроение новоиспеченного поэта-песенника испортилось. Ещё через 10 минут народ повалил на улицу. Там уже стемнело, но перед бассейном на нескольких установленных мангалах повара в классических белых кителях и колпаках жарили мясо. В воздухе витал непередаваемый аромат этого таинства. Эх, помнится, любил я это дело на земле. Правда, сильно разгуляться на то, что зарабатывал своей головой и ноутбуком, особо не мог, но в рестораны захаживал, особенно грузинские. Эйзенштейн о чём-то заговорил с Марией, и, судя поставшему ставшему серьёзным лицу девушки, явно не о погоде. Остальные же просто наблюдали за кулинарным шоу, а некоторые особо смелые гости женского пола прыгали в купальниках в подсвеченный магическим светом бассейн, чем вызывали у мужской половины закономерное восторг и любопытство. Особенно впечатлился зрелищем Волконский. «Так уж вышло, что на меня внимание никто не обращал, и я на какое-то время остался в одиночестве», чему несказанно обрадовался. А когда принялся высматривать официанта с подносом, то внезапно почувствовал, как кто-то осторожно трогает меня за локоть. Развернувшись, увидел неприметного и жутко прыщавого молодого человека в длинной бесформенной футболке с какой-то непонятной надписью и черных джинсах. Лет тридцати. этокий образчик классического ботана. Только очков с толстыми линзами не хватает. «Чего надо?» — неприязненно осведомился я. — Вас ждут! — широко улыбнулся тот щербатым ртом.